Как будто и не бывало сегодняшних событий, как будто кто-то стёр всю мою память о них. Ну, доссер смотрел, как зачерованный на её лицо, покоряейся её обаянию. Я, конечно, глупец, что думаю о других, когда существуешь ты. Ни одна не сравнится с тобой. Даже те скипры, которых украл у меня Кир, даже они, ты должна была быть халдейской царицей, ты должна была быть моей женой, и я любил бы тебя одну, а ты меня. Я пламенно любил бы тебя. Он любовался ею. Однако незаметно к нему вернулись на зойлевые думы о красавицах, которых захватил Кир. Он устремил взгляд поверх её головы, куда-то на север и с сожалением прошептал: Но эти киприотки, говорят, подобны сочной мякоти винограда. Говорят, они превосходят всех на свете, а таких у меня еще не было. Глаза его напоминали меркнущий очаг. В них тлела печаль ребенка, у которого отняли игрушку. Телкиза знала, что Валтасар неистовствовал из-за кипрских девушек, а выдумку о его речи на вечернем совещании сочинила она сама она пришла в муджалибу укротить царя и настроить его на деловой лад с этой же целью она приготовилась хорошенько припугнуть валтасара я слышала начала она что кир задержал корабли захватил все товары и демшек которые финикийские купцы везли тебе ты думаешь что кир завладел самыми прекрасными женщинами в мире уверяю тебя ты заблуждаешься Я знаю, что есть племена, чьи женщины превосходят кипрских. Снова поглощенный мыслями о киприотках, Волтасар почти не слушал Телкизу. Он упорно сверлил взглядом стену гостиной, которую закрывала от него северные дали. Но Телкиза продолжала. «Это женщины скифов с берегов Черного моря. Они стройны, как ей, и ездят верхом не хуже мужчин». Они сражаются с врагами за своего царя, иной с те оружие, как халдеи, но не это главное. Голтосар покачал головой: "Не это главное, послушай я скажу тебе дальше". Царь обнаружил некоторую заинтересованность. Слушай хорошенько, не пропусти ни слова. Голтосар поднял голову, как насторожённый олень в лесу. Эти женщины из берегов Черного моря, из племени, которые зовут скифами, они сложены безупречно, и тело их свежо и гладко, потому что они натирают его кедровым и кипарисовым маслом. Телкиза в знак признательности может подарить тебе одну скифскую женщину, как ты когда дарил ей цветные камешки». Эти слова произвели на Вольтосарова впечатление. Он прикрыл глаза и встал. Ещё недавно он упивался кипрским вином, чтобы почувствовать в его букете аромат кедр, который нежились под кронами деревьев подобно зрелым плодам. Теперь его манила пойти в парк, чтобы вдохнуть аромат кедров и представить себе женщин, умащивающих себя кедровым маслом, чтобы тело было гладким и благовонным.